Глава четвёртая. Прочь из квартиры. Заботливый бармен. Меня не стали оставлять на положенную отработку, уволили быстро. Нина Павловна не терпела непослушания. Когда я получила свою трудовую и покинула здание, Алла уже ждала меня снаружи. Она стояла там с видом победительницы, притягивая к себе восхищенные взгляды мужчин. «Это только начало», — сообщила мне она. «Если не ответишь Андрею взаимностью, я здорово испорчу тебе жизнь. Можешь даже не пытаться устроиться на новую работу, иначе эта история повторится». «А если я расскажу о твоих выходках Андрею?» — спросила я, с сожалением, поглядывая на двух коренастых охранников из нашего бизнес-центра, стоящих поблизости. Они не сводили с меня взгляда. Наверное, Алла специально попросила их побыть здесь, чтобы я не кинулась на нее от отчаяния. Я, правда, и не собиралась». Хотелось, конечно, подбить гадине глаз, но я не особо хороша в драках. Вообще нет у меня привычки решать проблемы таким образом. Не советую. Андрей ничего мне не сделает. Какое-то время он, конечно, будет обижаться, но потом оттает. Все это давно пройдено. А вот я не оттаю. Я умею мстить, поняла? Лучше бы тебе не проверять, на что я способна». Она обворожительно улыбнулась и пошла прочь, цокая каблуками. Я некоторое время стояла и смотрела ей вслед, сжимая кулаки. Меня душило ощущение собственного бессилия. Но если она думает, что сможет заставить меня вернуться к Андрею, не бывать этому. Ладно, у меня и похуже были в жизни ситуации, такие, которые и не снились этой избалованной девчонке. Я побрела домой. Решила идти пешком, чтобы хоть немного прийти в себя. Ну и отсрочить появление дома, так как там вряд ли что-то поднимет мне настроение. Эмоции так переполняли меня, что я двигалась вперед, как в тумане. В голове снова и снова прокручивалась беседа с Саллой и увольнение. Запоздало приходили слова, которые я должна была ей сказать, чтобы поставить эту стерву на место. Я настолько погрузилась в себя, что даже не смотрела по сторонам, за что и поплатилась. Проезжающая мимо машина на скорости пронеслась по грязной луже и заляпала меня аж до самой груди. Хорошо хоть с головой не накрыла. Я взвыла вслух. Мимо проскакивали прохожие, спеша пройти мимо опасного участка. Кто-то смотрел на меня с сочувствием, даже кидал какие-то реплики вроде «Ох, бедная, ну как же так? Да что ж эти водилы по сторонам-то не смотрят?» Некоторые откровенно ржали. Когда я дошла-таки до дома, грязь уже подсохла, только настроение от этого не улучшилось. Надеюсь, сестра дома. Боюсь, подкатов от Степана я уже не вынесу. Сестра оказалась дома. Едва я открыла своим ключом дверь, она выскочила в прихожую и заорала на меня. Все из из-за тебя, шлюха!» Я так и застыла с открытым ртом. Выглядела она абсолютно невменяемой. Из комнаты донеслось. «Держи своих кабелей подальше отсюда!» Голос Степана звучал истерично. «Что тут, блин, произошло?» «Если уж ноги перед всеми раздвигаешь, ты хоть не подставляй семью! Разбирайся сама со своими!» Лена орала мне в лицо, а я никак не могла взять в толк, в чем виновата. Ситуация прояснилась не сразу. Прооравшись, сестра, наконец, решила дать более-менее внятное объяснение. «Приходил твой хахаль, требовал пропустить его к тебе», — зло сказала она. Стёпа пытался втолковать ему, что тебя нет, а он начал орать, как резаный, и подбил Стёпе глаз. Я от неожиданности прыснула. «Зря». Эти двое снова подняли хай, кроя матом, и меня, и женщину легкого поведения, они, конечно, выразились жестче, и моего разодетого сутенёра. На слове «разодетый» все встало на свои места. Очевидно, Андрей не придумал ничего лучше, чем притащиться ко мне домой. Возможно, он до этого заявился на работу, узнал, что меня уволили, и сразу поехал сюда, пока я брела пешком, собирая на себя всю городскую грязь. Словам Степа, он не поверил и решил, что тот меня покрывает, ну и пустил в ход кулаки. Честно говоря, от культурного Андрея я такого не ожидала. Вообще не думала, что он может кого-то ударить. Обвинения становились все обиднее. Сестра и ее муж явно вошли во вкус. Я немного постояла, послушала, а потом развернулась и молча вышла прочь. «Что с тобой случилось?» Увидев меня, абсолютно потерянную и покрытую, засохшей грязью, Матвей выбежал из застойки. Я... Внезапно меня прорвало. Из глаз покатились слезы. Он приобнял меня за плечи и силой увлёк в подсобку, подальше от любопытных взглядов. Там я перестала сдерживаться и разрыдалась, уткнувшись ему в грудь. Только спустя добрых десять минут, когда рыдания пошли на спад, до меня дошло, что мы стоим посередине подсобки, и он прижимает меня к себе, давая выплакаться. Смутившись, я попыталась отстраниться. Он выпустил не сразу. Поняв, что бороться бесполезно, я обмякла. «Успокоилась?» — спросил Матвей. «Да», — хрипло сказала я. «Боюсь даже представить, что случилось с макияжем. Должно быть, выгляжу я сейчас, в лучшем случае, как Джокер из фильма». Он, наконец, разжал руки и ненадолго отошел, вернувшись с пачкой салфеток. Я думала, он вручит их мне, но он начал сам с очень сосредоточенным видом вытирать мне лицо. «Эй!» — вяло возмутилась я, устыдившись своего срыва. «Не надо. Давай лучше схожу, умоюсь». «Сходи, конечно. А потом приходи в зал. Мне надолго лучше рабочее место не покидать». «Ох, извини! До меня дошло, что он торчит тут со мной уже длительное время, а там ведь клиенты!» Правда, сейчас их совсем немного. Основной наплыв будет вечером. Но все же... Ничего страшного. Равнодушно отмахнулся Матвей. Подумаешь, отлучился. Может, у меня живот прихватило. Понос, знаешь ли, штука непредсказуемая. Я ошалела, посмотрела на него и от неожиданности засмеялась. Гораздо лучше, — удовлетворенно заключил он. И не вздумай больше плакать. Давай, приводи себя в порядок и подгребай в зал. Расскажи, что у тебя произошло. Пальто оставь пока здесь. Попозже попробуем вернуть ему товарный вид». Я покорно кивнула и двинулась в сторону туалета, который находился в коридорчике перед комнатой. Там я тщательно умылась и попыталась очистить подол платья. Получилось лишь отчасти. Учитывая, что в зале приглушенный свет, будем надеяться, тусклые бурые пятна не будут бросаться в глаза. «К счастью, вся необходимая косметика была у меня с собой. Захватила еще с вечера». Так что через каких-то 20 минут я выглядела значительно лучше. Совсем устранить последствия бурных рыданий не удалось, глаза все еще были красные, как у кролика, но если не приглядываться, то почти и незаметно. Другое дело, удовлетворенно заключил Матвей, когда я вернулась в зал и устроилась на свое старое место. Кофе будешь? Я кивнула, и через несколько минут передо мной возникла чашка, нежно исходящая паром. Я с удовольствием вдохнула бодрящий аромат и сделала маленький глоток. Матвей определенно обладает какими-то сверхспособностями. Разве может обычный человек сделать такой божественный кофе? М -м -м. Настроение начало стремительно улучшаться. А теперь рассказывай, что произошло. Вел он, облакачиваясь на стойку. — Может, не надо? У тебя клиенты. — Малышка, это была не просьба. — покачал головой он. — Надо было возмутиться, но я просто не смогла. Как выяснилось, когда этот парень хотел, он мог быть чертовски убедителен. Отказать этим льдистым глазам совершенно не представлялось возможным. Ну, во-первых, меня только что выгнали из собственной квартиры. Я снова помрачнела, вспомнив покрасневшее лицо сестры и ее крик «Шлюха!». Выгнали? Это легко решается, нахмурился он. Если квартира у тебя в собственности, то можно... Нет, ты не так понял. Мне не запрещают туда возвращаться, просто... Я сильно поссорилась с сестрой и ее мужем. Так что в случае возвращения меня там ждет война. А что насчет родителей? Вдруг заинтересовался Матвей. Почему ты живешь с сестрой и ее мужем? Нет родителей, неохотно сказала я. Нас воспитывала бабушка, но она умерла. Квартира осталась от мамы. Она принадлежит нам с Леной. Другого жилья у меня нет. Понял, — кивнул он, нахмурившись. Остался один вопрос. Какого черта муж сестры живет в вашей квартире? У него нет своей? Нет. Есть квартира мамы, но там живет мама. Тогда какого хрена он в чужом жилье свои порядки наводит? бы знать», — хмыкнула я. «Ага». Лицо Матвея стало отстраненным. Я невольно поежилась. Выглядел он жутковато. «Интересно, о чем он думает?» «Ты меня пугаешь», — честно предупредила я. Парень перевел на меня взгляд и улыбнулся, потом накрыл своей большой рукой мою и сказал. Все будет хорошо. Ты мне веришь?» «Ага». Заворожённо кивнула я. Какая же у него потрясающая улыбка. Лицо сразу преобразилось. И ямочки. Обожаю ямочки. Внезапно его прикосновение начало обжигать. Я почувствовала, что краснею. Между нами что-то происходило. Пытаясь справиться с собой, я опустила глаза и посмотрела на его руку, которая накрывала мою. Потом взгляд скользнул на татуированное запястье и выше, до закатанного рукава, Но это лишь усугубило ситуацию. В ворох ярких фантазий, связанных с тем, что конкретно можно сделать этими сильными руками, заставил меня покраснеть еще сильнее. «О чем ты думаешь?» Его голос чуть изменился. В нем появились нотки, от которых мне и вовсе стало жарко. Он сжал мою кисть, и я едва не вскрикнула. «Нет, не от боли!» «Просто в этот миг все воспринималось так остро!» Мне казалось, что там, где наши руки соприкасаются, проскакивают микроразряды. Наваждение длилось лишь минуту. Потом нас прервали. «Матвей, привет!» Мы синхронно повернулись, уставившись на девушку. Она чем-то напомнила мне Аллу. Тоже блондинка с такой идеальной внешностью, словно ее отретушировали как фотографию, убрав все несовершенства вроде прыщиков, морщинок, торчащих в разные стороны непокорных волосков и прочего. Я невольно снова почувствовала себя носатой и некрасивой. «Привет», — ответил Матвей. «Сделаешь нам с девчонками твои фирменные коктейли?» Она кивнула в сторону одного из столиков, за которым сидело еще несколько девушек. Все выглядели с ног сшибательно, будто из какого-то американского сериала сбежали. «Конечно», — спокойно согласился он, «будет готова через несколько минут». Она ревниво посмотрела на меня, потом опустила взгляд на руку Матвея, которая до сих пор лежала на моей. «Или, может, посоветую что-нибудь новенькое?» — мурлыкнула она, не спеша уходить. «Насколько я помню, вы здесь перепробовали уже весь ассортимент», — хмыкнул он. «Ничего нового пока не появилось». «Ясно». Она посмотрела на него долгим взглядом и облизнула губы. «Я вдруг почувствовала себя лишней». «Значит, твои фирменные коктейли по-прежнему самые вкусные». Он вежливо улыбнулся, пожал плечами и вновь повернулся ко мне. Проторчав рядом еще несколько мгновений и, очевидно, не придумав, что сказать, она удалилась к своему столику. «Я почувствовала себя редкостной дурой. Очевидно же, что не я одна запала на местного бармена. Возможно, он просто хороший парень и хочет мне помочь, а я уже вообразила не весь что». В этот момент мой телефон, лежащий рядом на стойке, вдруг завибрировал. Звонила бывшая коллега. Я с облегчением высвободила свою руку и, пробормотав «я сейчас», отошла в сторону, чтобы принять звонок. Красотки за столиком перешептывались и дружно прожигали меня взглядами. «Влада, привет!» — с сочувствием сказала Наташа. «Ты как?» «Из всех сотрудников нашего кадрового агентства с Наташей у нас были самые теплые отношения». Мы частенько вместе ходили на обед, а то и шли домой с работы, с удовольствием перемывая кости начальству и клиентам. Наверное, можно было сказать, что мы подруги». «Нормально», — отозвалась я, — «насколько это возможно. Завтра с утра займусь поисками новой работы». «А почему ты просто не извинилась перед этой блондинистой стервой? Видно же, что она на голову стукнутая. Ну, сказала бы, мол, простить, погорячилась. У нас ведь и похоже, не её клиенты бывали». Помнишь, к примеру, того дядьку, который орал, что ему кофе растворимый принесли вместо зернового? Наташенька, тут другая ситуация. Проблема в том, что это блондинка совсем не клиентка. Это подруга моего бывшего парня. Она явилась вовсе не для того, чтобы воспользоваться услугами агентства. Она требовала, чтобы я к нему вернулась, а в случае отказа грозилась испортить мне жизнь. «Ого!» – завопила в трубку Наташа. Я аж поморщилась. «Ну и страсти у тебя там кипят!» «А я-то ещё подумала, почему она сразу после твоего увольнения ушла вся такая довольная?» «Наша директорша бежала за ней, как собачка. Она-то думала, что если тебя уволит, то эта белобрысая коза сделает у агентства крупный заказ». «Ага. Слушай, а приезжай ко мне, а? Тебе же явно нужна дружеская поддержка. А я прямо-таки горю желанием выслушать все подробности. Вина выпьем. А тебе разве завтра не на работу?» «Ну так мы же не будем напиваться до бессознательности, так? Пару бокалов для расслабления». «Соглашайся, иначе я от любопытства лопну, а с меня ужин и яблочный пирог. Заодно туфли тебе отдам, которые ты на работе оставила». «Ой, точно! Сменную обувь-то я по привычке в шкаф убрала перед уходом. Вот растяпа». «Ну ладно, Наташ, заскочу. Только я вот грязная вся, когда с работы шла какой-то водила, меня забрызгал». «О, а у меня как раз фантастические чистящие средства есть от одной небезызвестной сетевой компании. Спорим, за 10 минут тебя в порядок приведу. Я недавно ягодное пятно с блузки в миг оттерла, представляешь? Так что давай, ноги в руки и ко мне. Можешь взять с собой мыльнорыльные принадлежности, с ночевкой останешься. Чувствую, история за этой блондинистой курицей стоит такая, что нам обсуждений до утра хватит. Сейчас тебе сообщение, мой адрес отправлю. Все, жду». Я отключилась и подошла к стойке. Матвей закончил возиться с коктейлями для отретушированных Барби и вернулся ко мне. «Спасибо за поддержку», — сказала я. «Сколько я тебе должна за кофе?» «Чтобы я такого больше не слышал», — сурово отозвался он. «Если я предлагаю тебе напиток, значит, я угощаю. Или думаешь, что я, пользуясь твоим расстройством, решил на тебе подзаработать?» «Нет». «Тогда спасибо тебе огромное. Кофе был божественным». «Ты уходишь?» Он нахмурился. «Да, не буду больше отвлекать тебя от работы. Боюсь, твое начальство не поймет, если ты будешь тратить время на одну клиентку, которая, к тому же, ничего не заказывает. Это моя забота, не думай об этом». «Ладно, но я все равно пойду. Подруга позвала в гости, обещала накормить яблочным пирогом. У нее и заночую. «Подожди секунду». Помолчав, сказал он. Пошарился возле кассы, достал бумажку и что-то на ней написал. «Возьми». Это мой телефон и адрес. Ты можешь позвонить или приехать в любой момент. Адрес? Я смутилась. Да, на всякий случай. Вдруг опять случится что-то непредвиденное. Ну, спасибо. Я взяла бумажку, а потом сходила в подсобку, накинула пальто, подхватила сумку и вернулась в зал. Пока, — сказала Матвею. Он задумчиво кивнул.